Глава 20. Блокировка. В офисе Павла шли разговоры о перестановке кадров, открывались новые вакансии. А мы, похоже, пока одни с тобой тут, сказал Игорь Павлу. Как твой сектор туристов запустили? Да, отрыл пока одну тропу, сейчас проектирую ещё одну, чуть ближе к леднику. А после хочу поставить несколько постоялых дворов и станцию для туристов, что любят путешествовать на лошадях. Это хорошо, хорошо, задумчиво сказал Павел и посмотрел на проект Игоря. Наверное, тебе скоро дадут помощника. Твой район разросся. Зачем он мне? Я и сам справлюсь. Помнишь мишку из третьего уровня? Начинал один. над своим проектом, а сейчас их уже 4. Быстро развивается. Ему, кажется, наложили вето на расширение. И правильно. Почему? Это же не игрушка, там живые люди. Иначе мир Врадж превратится в такую же утопию, как у нас здесь. У админов были жёсткие правила, что прописывались сценарием, и их нельзя нарушать. Если сказано девственный лес, значит, девственный. Если прописано, что в твоём городе может проживать 15-18 тысяч, то не больше, но и не меньше. Вот и крутись, как можешь, удерживая баланс. Павел достиг лимита разрешённого по сценарию, и теперь надо сбавить темп и присмотреться, как будет развиваться ситуация дальше. Это в компьютерной игрушке просто Если что заменил, удалил, но в мире Врадж законы развития такие же, как и в реальности, и время тоже реальное. Павел забеспокоился над вопросом, что будет, если его переведут в другой сектор. А если новый админ опять начнёт искать фантом? А что, если кто-то вздумает снести уровень, чтобы избавиться от сбоев и всё начать с самого начала? А как же фантом? Как Алла Подумал, хотя так и не решил, она ли тот самый фантом. — Надо заблокировать сектор и вывести всех пользователей, объявить техническую перезагрузку. — А что мне это даст? — разговаривал сам с собой Павел, посматривая на мониторы. — Если она фантом, то блокировка ее не заденет. И что тогда? — Да, что? Павел написал запрос в техподдержку, И уже через несколько часов пришло разрешение на временную блокировку сектора. Ладно, понеслось, сказал Павел и, открыв протокол блокировка, запустил его. Он тут же прогнал тест, увидел ноль пользователей по входу и одного активного внутри. Фантом. Он, словно пожарник, натянул на себя комбинезон и сразу погрузился в мир врадж. Необычно тихо, только ветер, птицы и лай собак. Это всё программы, но нигде не было людей. Шёл быстро, озирался по сторонам. Он не выдержал и побежал, а после закричал: "Ау, кто есть? Откликнитесь!" Но ответа не услышал. Неужели я ошибся? Неужели всё зря? Он бежал по улице, несколько раз споткнулся и чуть было не упал. Проходя мимо кафе, где часто сидел с Аллой, заметил, что кофе в турке взбежала. Павел подошёл и вынул турку из горячего песка. Странное ощущение. Люди были вот тут всего несколько минут назад, и уже никого. Сердце щемило. Понимал, каково это быть в цифровом мире и быть зависимым от чужой воли. Шёл быстро и вдруг резко остановился. На углу улицы стояла она и с каким-то ужасом на всё смотрела. Павел, это я, я. Он бросился к ней, обрадовался, что Алла никуда не пропала, что она тут. Ещё секунду бежал, а после замедлил шаг и остановился. Значит, ты всё же тот самый фантом, за которым я так долго охотился, подумал он. В груди стало больно. Девушка тянула к нему руки. Он сам её обнял, и опять это сердце. Оно так сильно билось, словно он держал его в руках. Я испугалась, шла домой, и вдруг все исчезли. Никого нет. Мне страшно. Я с тобой, с тобой. Видя, что она готова заплакать, стал утешать рыжую девушку Павел. Я тут, я специально пришёл к тебе. Я тебя хотела сказать, что любит, но не решился. Как можно любить то, чего нет? Это фантом воспоминаний, что случайно затерялся в цифровом мире. Он жил своей жизнью, развивался как человек, а после к нему вернулись чувства и память. Я с тобой, понимаешь? Павел прижал девушку к себе. Сейчас всё вернётся на место, всё вернётся. Ты закрой глаза и постой немного. Закрыть Да, закрой и не отпускай меня. Хорошо? Хорошо, согласилась Алла и закрыв глаза, подняла подбородок выше и поцеловала его. Он не мог ей отказать. Разве есть разница в поцелуе, что испытал в юности и сейчас? Это робкое прикосновение губ, дыхание и ещё что-то, от чего сердце то замирает, то готово взорваться от счастья. Павел закрыл глаза, а она всё целовала его и целовала. Послышались шаги, чьи-то отдалённые голоса. Время блокировки закончилось, подумал он, но не отпустил девушку. Я тебя, кажется, люблю, тихо прошептала она и улыбнувшись положила голову ему на грудь.